Глава тринадцатая «Вы разводили этих проклятых тварей!» Сетовал Живан, уставившись на Адептус Механикус, сидящий в конференц-зале на другой стороне полированного стального стола, таким взглядом, который мог бы заморозить Гелий. Эль Хасаи сидел рядом с ним, выглядел он таким же мрачным, если, конечно, с достаточной долей вероятности можно было интерпретировать выражение его лица. Келтхар всё ещё не могла отойти от долгого и неприятного разговора наедине с Десаном, который состоялся, пока мы ждали прибытия лорда-генерала с его свитой. Магас Сенжори создавал из своего вспомогательного модуля какие-то странные вспышки статики. Те странно напоминали звуки, словно он прочищал глотку, которой у него, возможно, давно уже не было. И почему нас не информировали о присутствии Adeptus Astartes на Фикандии? Яил, который сменил терминаторскую броню на лёгкую и более комфортабельную тактическую, предпочитаемую большинством из его братства, Поверхностная осведомлённость Каэна с терминологией космических десантников появилась благодаря его прикреплению к отвоевателям в качестве связующего офицера гвардии в 928-м. Его похождения в то время уже были описаны, так что нет нужды заострять на этом внимание. Сардонически улыбался. Он единственный в зале оставался на ногах, возможно, потому что ни один из стульев в комнате, которую выделил в наше распоряжение десант, не мог совладать с его весом, Но я подозревал, что, скорее всего, из-за того, что он впечатляюще возвышался над всеми остальными. Кроме того, как я часто замечал раньше, адепты со стартес в любом случае редко садились. «Честно говоря, мы не боевое подразделение», — ответил он. «Да-да, я уверен, что генокрады, которых вы испопилили, рады были это услышать», — ответил я, «ощущая, что нужно чуть-чуть разрядить атмосферу». Улыбка Яила стала чуть более приветливой. Простите мою неточность. Конечно же, каждый боевой брат готов к бою, когда бы это ни понадобилось, но мы находимся здесь не для этого. А для чего же? спросил Живан, обуздавая свой темперамент таким усилием, которое, вероятно, мог оценить только я, так как давно его знал. Начнём с того, что он никогда особо не был рад спуститься с лагмана на поверхность, особенно после зубодробительного первого прилёта Да и сам факт того, что наша принимающая сторона хранила секреты, несмотря на своё обещание сотрудничества, чрезвычайно огорчал. Что бы теперь они нам ни ответили, у нас теперь всегда будет возникать изводяющий нас вопрос: почему они нам не сказали? Далёноблюдение, ответил Йиил, явные ещё компромиссы между тем, что нам нужно знать, и традициями своего ордена, которые, насколько я мог припомнить, предписывали хранить секреты в своём совете и не делиться ими с чужаками. Неудивительно, что они так хорошо сошлись с шестерёнками. Уже несколько веков от воевателей и адептов с механикус работают совместно. Мы ищем наш археотех, когда и где можем, передаем им для анализа, в ответ получаем знания, необходимые, чтобы сражаться с врагами Императора более эффективно. «Ну и зачем вы здесь?» Подталкивал его Живан, явно давая понять, что не впечатлён, не напуган и от него не отделаться. Яил на секунду изумился, Затем продолжил, учтивым кивком приняв, что его перебили. Один из наших аптекариев обменивался информацией с магасом Кэлдхар. Вместе с ним прибыло несколько технодесантников, желающих приобщиться к познаниям Неси в наиболее освещённом месте и эскорт боевых братьев, коеми я удостоен честь командовать. Подождите минутку. В коленил стоял за мгновение до того, как лорд-генерал взорвался. Несмотря на высокое звание Живана, Отвоеватели, кажется, до сих пор доверили мне больше всех из всего контингента гвардии. Если вклинись я, то вряд ли брат-сержант призовёт своих братьев на помощь». «Вы имеете в виду, что вы знали о домашних зверушках-крадах Килдхар?» «Конечно, знали», — объяснила Килдхар. «Они и предоставили нам наш первый образец». «Верно», — согласился Йейл. «На борту от Роди Проклятия, примерно 60 лет тому назад, рабочая группа сервов Ордена подверглась нападению гинокрадов». К тому времени, как мы их нашли, большая часть выживших уже была инфицирована. Конечно же, именно этого больше всего боялись жители Серендипитии, как и я. Но к тому времени я уже был очень далеко от планеты, чтобы сказать «я же говорил». Но до того, как их уничтожили, один из адаптус-механикус, помогающий каталогизировать находки, запросил разрешение на их изучение. Полагаю, это были вы. Произнес я, глядя на Килдхар, вряд ли теплее, чем посмотрел на неё Живан несколько секунд назад. «Верно», — подтвердила она, её голос был не совсем спокоен, к чему обычно стремились техно-жрецы. «Возможность изучить цикл размножения этих существ в безопасных условиях была практически беспрецедентной. Извините меня», — тихо вклинился Эль Хосе со своего угла стола. Но наши источники информации говорят, что заражённые индивиды должны спариваться с обычными членами своего вида, чтобы передать изменённые гены. Разве это не так? Его замечание вызвало в рядах механику с почти вслышимый вздох, по крайней мере у тех, у кого всё ещё оставались лёгкие. Присутствие дипломата Тао в наиболее охраняемом и секретном святилище планеты их неимоверно раздражало, но нам нужны были эти ксеносы для войны с тиранидами, и этим всё сказано. Любая попытка отстранить его после такого важного открытия «Подорвёт все основы Союза, так что бурлящим шестеренкам придётся проглотить обиду». «Так и есть», — ответила Келдхар после неприятной паузы, во время которой стало понятно, что никто больше не собирается говорить с Ксеносом, и «если Чирика не на бинарном о чём-то говорила, все остальные техно-жрецы решили, что в любом случае в произошедшем у её вина». «К счастью, у нас есть источник значительного количества уголовников, приговорённых к разделке на запасные части для серветоров. Мы использовали их». Эль-Хасаи странным образом посерел. «Тяжёлое решение», — спокойно произнес он. «Но высшее благо требует принятия тяжёлых решений». Килдхар натянута кивнула, очевидно оценив, что кто-то с ней до сих пор вёжливо разговаривает, даже если это иеретик Ксенос, которого она, возможно, бы скорее всего сожгла. «Действительно имели место некоторые споры относительно использования этих ресурсов», — призналась она. «Ель-Хасаи странным образом посерел». хотя возможность получить знание неизбежного заблодала на таким чисто техническим вопросом. «Я бы с удовольствием получил копию ваших изысканий», наконец произнёс Эль-Хосе, после паузы, во время которой он по какой-то причине сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. «Я уже дал ясно понять Магусу Келдхар, что требую строжайшей секретности», произнёс Десен, его спокойный механический тон не смог скрыть неохоту делиться знаниями. и предоставить полные отчёты по всем другим изысканиям, которые она сейчас ведёт. Даже не нужно говорить, что от этих слов у меня волос на загривке встали дыбом. «Каким другим изысканиям?» — спросил Жован, успевая спросить вперёд меня, и тем самым квитаясь со мной. Гилдхар улыбнулась, но ищу эту улыбку совсем неприятной. «Я полагаю, комиссар Кайн проведёт первоначальную инспекцию», — сказала она. «В конце концов, благодаря ему стала возможна эта работа». Я шёл к аналитику Кэлтхару с скрытым трепетом. Сотрудничать с ней больше не особо хотелось, особенно после её тревожной ремарки в конференц-зале, но я тщательно скрывал это. Будь её проклят, если покажу ей, что я заинтригован или смущён. Вместо этого я отправился в долгий путь по отдающим эхом коридорам, большая часть которых всё ещё несла на себе отметы наездника радов, переговариваясь попутчи с Эилом, спрашивая о своих бывших знакомых в Ордине, большинство которых он никогда не встречал. Что едва удивительно, как и большинство орденов Adeptus Astartes, отвоевателей имели порядка тысяч бойцов, собранных по ротам или меньшим подразделениям, зачастую оторванных друг от друга десятилетиями, а иногда даже веками. Какой бардак, заметил Юрген, когда мы обогнали секцию пола, усеянную подпаленными дремят болтера и какими-то неприятными пятнами. Я согласно кивнул. Есть мысли, как крады вырвались? многозначительно спросил я. и Келдхар в ответ покачала головой. «Это всё ещё предстоит выяснить», ответила она, вероятно, пытаясь найти подчинённого, на которого можно было взвалить всё вино. В результате побега многие инфарекордеры повреждены, так что не особо понятно, как они умудрились обойти протоколы безопасности. «Не думаю, что им очень нужно было стараться», сухо заметил я, учитывая, что они могут проделывать дырки в керамите. Оставшаяся часть лица Келдхары с плоти вспыхнула, Но было лето с мучением и гнев, и я не мог сказать. До того, как у неё появилась возможность ответить и прояснить вопрос, баритон её эхом разнёсся вокруг нас, словно кто-то бросил в стену валлон, потопив любые её слова. В этом есть смысл, комиссар. Нам, может, нам стоит сначала спросить себя, почему они вырвались именно сейчас. Понимаю, что вы имеете в виду, согласился я, с учётом чудовищной комбинации грубой силы честокровных и интеллектом гибридов. Весть о выводах, возможно, мог сбежать в любой понравившийся им момент. Должно быть, они почувствовали приближение флота Улья. Я тоже так думаю, согласился Иил. Но были предприняты все меры предосторожности, продолжал настаивать Килдхар. Колядки, помимо физических стен, были окружены энергетическими барьерами, которым перестали подавать питание, добавил Иил. Почему это ещё неизвестно, хотя это даёт нам благотворный совет. Нельзя недооценивать врага. Я полагаю, у вашего ордена нет привычки совершать ошибки, ответил я, уступив детскому импульсу ещё чуть-чуть потерезать Кэлтхар, но ничего не мог поделать с чувством, что она заслужила, если её гвардия действительно в ответе за такое количество невинных жертв. И людей в гвардии расстреливали из-за меньшей провинности, а некоторых даже я сам. Действительно нет, согласился сержант. Оловко забывая о своей главенствующей роли в доставке отродей в Ксианосов на Фикандию. В этот момент мы пришли. Толстая металлическая дверь, подобно многим другим, которые мы прошли, и на первый взгляд ничем не примечательная, если не считать намалёванных на ней знаков предупреждения о биологической опасности. Однако у других не было приварено к замку геносканеров или же пары космодесантников в тактической броне, стоящих на охране. На обоих были шлемы, и их зловещий жёлтый носы Очевидно, устаревшие модели Корвус, которыми награждали от воевателей, выказавших особенную храбрость или инициативу на поле боя. Следили за нашим приближением. Яил остановился, дабы обменяться с ними парой слов, после чего к моему облегчению подтвердил, что последние сбежавших крадов были выслежены и уничтожены, в то время как Келдхар возилась с Гену замком. Дверь со щелчком открылась, удостоверившись, что это действительно она, и Келдхар натянута улыбнулась мне, заходя внутрь. «Сюда!» Езлиш не добавила она. После всех этих барьеров комната казалась особенно прозрачной. Я бывал во многих святынях механиков, чтобы опознать план расположения, даже если не представлял себе назначение всех этих фыркущих, гудящих и щёлкающих устройств. Вместо не было приварена привычная блестящая металлическая шестерёнка, а на рабочих столах волок лабиринт стеклянных сосудов и труб, булькали и капали различные жидкости. Кучка каких-то в красных робах бегали туда-сюда, тыкали в разные штуковины, И пел ле лесной пикt экрана, в то время как парочка серветоров была занята автоматичной работой. Единственное, что меня поразило, и что было несколько необычно, витающий запах антисептика фа биологического разложения. Вонь стояла настолько густая, что в ней потерялся привычный аромат Юргена. Я даже был вынужден оглянуться, дабы убедиться, что он всё ещё с нами. Полагаю, крады прошли не здесь, сказал я, и Килдхард ответ покачал головой. Колядки были выше этажом. Ответила она. Я кивнул. Хотя мы стремительно спускались в лязгающем и дребезжащем лифте, мой инстинкт понимания закрытых пространств работал, как всегда, превосходно, и я уже был уверен, что мы намного ниже уровня фундамента святилища. За окружающими нас блестящими металлическими панелями, которые так необъяснимо любимая Калита мибга машина, не было ничего, кроме голой скалы. Но если не считать лабиринта воздуховодов, проводов питания и сервисных шахт, по которым привыкли сбегать крадаи, «Так вот где ведутся ваши таинственные исследования», — сказал я, пытаясь не показаться абсолютно сбитым с толку. «О, это всего лишь рутинный анализ тканей». По правилу меня Килдхар, позвали в себе совершенно не по шестерёночней скорючить гримасу презрения. Исследования ведутся там. Она провела меня с Юргеном мимо бегающих аналитиков в невзрачной двери, которая при первом взгляде, казалось, вела в склад или же в нужник. Я думаю, это помещение вряд ли необходимо большинству техножрецов. Однако, когда мы вошли, я ощутил, как дрогнул мой шаг, и с моих губ едва не слетело вздох удивления. Я ощутимо вздрогнул от внезапного обмораживающего до костей холода.